Глава 25. В которой Битва против зла начинается. Агнея не сразу заметила, что веревка ее отпустила, а когда вдруг поняла, что той нет, и уже ничего не мешает ни вздохнуть полной грудью, ни крылья расправить, Серьезно перепугалась. Она на миг поверила, что все случилось, как и предсказал Гадон. Страшная магия Добромира погубила, и нет больше ее пары. С перепугу плакать перестала. Вытерла лицо. и увидела, как конец веревки от нее просто уползал, как живая змея. Вскочила она, шагнула за веревкой следом. В спальне уже все сгорело. Остались только каменные стены, сажи покрытые, да окно распахнутое. Веревка одним концом на пол стала, а другой из окна выкинулась. — Ой, что будет-то? — спросила Агнея, не понимая, бояться ей или не стоит. — Эти бестолковые люди даже пламя потушить не способны. Возмущался Гадон где-то совсем рядом. «Ничего», — отвечал ему чернобок. «Пламя — это не их забота. Оно же волшебное». «Бежать мне надо», — подумала Агнея и огляделась. Бежать можно было только в окно, но, судя по верхушкам сосен и елей, снегом усыпанных, дворцовое окно совсем не рядом с землей было, а от слез и волнений Агнея забыла о крыльях своих. Испугаться даже не успела. а в окне спасения ее появилось. По веревке к ней взобрался Добромир, и она, не помня себя, бросилась к нему. На шею так кинулась, что чуть из окна не скинула. Пришлось ему за ставню хвататься, а потом ее обнимать. «Прости меня, хорошая моя. Переиграл нас с твоим отцом Чернобог. Во всем переиграл. Слезы напрасно лить тебя заставили», сказал Добромир, гладя рыжую косу. «Бежать тебе отсюда надо». Он не договорил, потому что почуял что-то неладное. Агнея тоже заметила, как воздух изменился, стал словно тяжелее. Едва заметный серый туман брел по полу, и там, где он огня касался, от пламени лишь скудный дымок оставался. Решил не ждать Добромир, когда туман ближе подберется. Прижал он к себе Агнею и прыгнул вниз, другой рукой веревку придерживая. Она покорно все его желания исполняла. Потому он не скользил по ней рукой, а лишь держал. Она сама тянулась вниз, мага с птицей опуская. — Ты посмотри на него, жив поганец! — воскликнул Гадон, появившись в окне. — Отец! Он ее украл! — Не ори! — шикнул Чернобог. Бросился к окну и своей черной рукой веревку схватил. По той сразу тьма побежала вниз. Задрожала веревка, но не дал Добромир этой тьме до себя добраться. Отпустил. надеясь как-нибудь иначе приземлиться. Но диковинная, заколдованная вещица вдруг концом своим так его по лицу стеганула, что и на щеке черный след расплылся, словно шрам. И откинула Добромира так, что стало ясно. Тут что хочешь, делай, а приземлиться нормально уже не удастся. Врежется он в землю промерзшую, до да спину и переломит. Об одном подумал Добромир. Как бы Огнею уберечь? Прижал ее к себе покрепче. Зато она опомнилась, и у самой земли вдруг крылья огненные распахнула, взмахнула ими, поднялась в небо, да не одна, а своей. «Больше никогда меня не обманывай!» — потребовала Агнея, крепче к нему прижимаясь. «И не отпускай, а то упадешь». «Я и так упаду, от удивления, как только на земле окажусь», — признался Добромир, в глаза ее медовые заглядывая. Кричал им что-то след Гадон. Ругался Чернобог и даже молнии швырял, но устала, не точно. А Агнея над дворцом пролетала и приземлилась перед воротами, прямо перед войском, собравшимся Чернобога и Гадона бить. Тут были простые мужики с вилами и лопатами, дружинники, бросившие службу по другую сторону ворот, кузнец с молотом, мальчишки с рогатками, а Егорка так вообще с плетью конюха и важным видом. Что шапка на нас съезжала, мальчишку явно не смущала. Тут и бабы были со скалками да кочергами, а кто-то просто коня приволок и корову, явно чтобы страшнее было. Во главе этой разномастной рати стояло три настоящих полководца. Иван, настоящий богатырь, Змеяр, дракон истинный, и Марья, грозная мастерица со скалкой. — Это все друзья твои? — спросила Агнея. — Это народ мой, — ответил Добромир. — Его и защитник и надежда. сказал себе Добромир и осторожно отстранил Агнею. «Марья, знаю, ты боевая. Так защити будущую царицу. Уведи ее отсюда. А то Чернобог больно падок на ее силу». «Ну уж нет!» возразила Марья. «Я останусь. Егара на что пришла?» Седая ведьма только плечами пожала, из-за плеча мужа показавшись. Дескать, я ни в чем не виновата. «Пусть так. Пусть так», подумал Добромир. — Я присмотрю за ней! — пообещал Змеяр, кивая в сторону Марьи. — Кто еще за ним присмотрит? — шикнула Марья. — Да хватит как бабы вахтать перед царем! — стал бронить их Иван. — Устроили тут ярмарочный концерт! Простите, воевода будущий! — хохотнул Змеяр. И получил бы по своей лохматой голове хороший подзатыльник, если бы Добромир руку не поднял, привлекая внимание. Агнея с Ягарой покорно отступили, и теперь он был готов говорить. «Люди мои, вы знаете, кто я!» Загалдела толпа, закричала, поддерживая свое знание. «Не знал я, люди, что царство отцовское в руках зла оставил», — честно признался Добромир. «Виновен я перед вами в том, что оставил вас, в том, что о правах своих не заявил, не боролся. Готовы ли вы простить меня и пойти за мной, как за царем?» «Готовы, царь Добромир!» За всех ответил зычный Иван, а толпа его поддержала. — И я готов тебя царем своим назвать! — сказал Змеяр и в глаза посмотрел магу. Тот кивнул, и хоть никто не говорил им, как клятву верности приносить, как магии ее скреплять, а они оба чувствовали, что настоящей честности достаточно, чтобы связать их судьбы навсегда. Поднял Добромир снова руку, заставляя темное ночное небо проясниться и озарить и люд, и двор светом ясной луны. Знал теперь Добромир, что сам за все в ответе. Он, а не колдуны сказочные, не птицы огненные. Люди царства судьбу свою вершить должны, а он, как сын царя, должен возглавить их, защитить и бороться до последнего мига своего. Ворота за ним неспешно отворялись. И знал Добромир, что ждет его битва страшная, но с чистым сердцем улыбался и оборачивался, встречая тьму лицом к лицу, без меча и щита. зато с пламенем в руках и верой в сердце. — И начнется битва за весь наш мир, — тихо прошептала Егара. — Как за мир? Разве не за царство? — поразилась Агнея. Она, как и ведьма, совсем уйти не смогла и притаилась в стороне, белую сову на плечо усадив. — За мир, — подтвердила Егара, — потому что если царство людей падет, все сгинет.